Глава двадцать Второй сын главы рода Анжуйских Захаровых, молодой герцог Виктор Иванович, занес руку, чтобы постучать в дверь. Замер, поморщился и тяжело вздохнул. Сомневаться на переговорах, в аномалии или на поле брани было не в характере этого мужчины. Однако, когда дело касалось близких людей, он порой давал слабину. Выдохнув, он резко постучал в дверь. «Света, к тебе можно?» — громко спросил он. «Да, Вить, заходи», — послышался приглушенный голос с другой стороны. Открыв дверь, мужчина увидел свою сестренку. Подтянув ноги под себя, она сидела на кровати. Поверх любимой футболки с Микки Маусом был надет черный пиджак. «Трофей из аномалии» как пошутила одна из матерей Виктора и Светы, когда услышала историю появления у дочери этой вещи. «Почему ты опять так странно одета?» — спросил Виктор, сев в кресло. «Просто захотелось», — ответила Света. «Ты что-то хотел, видеть? Герцог тяжело выдохнул и покачал головой. После того инцидента в аномалии его сестра вела себя точно заведенная, ровно до тех пор, пока не похоронили погибших. Совета заявила, что будет с членами своей группы до самого конца и лично помогала семьям с похоронами, как собственный полагается члену господского рода. А затем из девушки будто вынули хребет. Она сказала, что хочет отдохнуть, побыть одна и собраться с силами. Разумеется, у Виктора не было причин отказывать сестре после всего произошедшего. Положив руку на сердце, Виктор сам чувствовал себя опустошенным. Уж очень сильно он переживал за сестренку, а затем испытал невероятное облегчение. Эмоциональные качели не могли пройти без следа даже для такого сильного мужчины. Но пришло время двигаться дальше, хотя бы понемногу. Да, времени прошло всего ничего, но если слишком долго предаваться унылым мыслям, можно увязнуть в болоте, из которого потом выбраться будет сложно. К тому же кое-что намечается. «Как ты? Тебе лучше?» — собравшись с мыслями, улыбнулся Виктор. «Непривычно, знаешь ли, видеть свою оторву сестренку, скучающей в комнате?» «Да, спасибо», — кивнула девушка и спокойным тоном продолжила. «Как раз думала выйти на пробежку да в спортзал». «Даже так?» — обрадовался Виктор. «Отрадно слышать». «Проведешь со мной спарринг?» — все так же спокойно спросила Света. «Да, конечно», — Виктор обрадовался еще сильнее. Он знал, как его сестра любит тренировки, особенно совместные, и часто этим пользовался. Вот и сейчас он заискивающе произнес «Если ты кое-что сделаешь для меня, сущий пустяк». А в следующий миг Виктор изумленно дернулся, уж слишком резко вскинула голову его сестра. Такой реакции раньше он не видел. К тому же и взгляд света из равнодушного вмиг стал плающим. «Ты ведь пришел поговорить насчет приема?» «Да, брат?» — громко спросила она. «Не буду спорить», — мгновенно сориентировался герцог. Прием в честь прибытия царевича Дмитрия все ближе, но ну, слухи о том, что непредвиденный случай в аномалии сломил дочь рода Анжуйских Захаровых все громче. Прием — лучший способ развеять их света. Во имя нашего рода ты должна блистать на этом приеме. «И я готова блистать!» — с жаром воскликнула она. «Я просила твоего дозволения отправиться на прием со своим другом, и до сих пор желаю этого». Чуть прищурившись, она впилась взглядом в лицо брата. «Света», — вкратчиво начал Виктор, «этот Белозеров может и сильный боец, и неплохой парень, но он тебе не...» «Не говори, что он мне не пара, брат, это я уже слышала». «Не смей перебивать меня», — рявкнул Виктор. Но воля его сестры не дрогнула, а взгляд ее не потерял решимости. «Пожалуйста — Пожалуйста, — ровным тоном добавил герцог и продолжил. — Мы уже говорили тебе, ты достойна лишь царевича, в крайнем случае княжича, ну или графского сыночка на самый худой конец, если он будет достоин, но никак не личного дворянина. Прошу, отбрось мысли об этом парне и выброси уже его шмотки. Поддавшись чувствам, Виктор встал и подошел к двери. «Брат — Брат, — услышал он тихий голоса, а через секунду его схватили за рукав. «Ты думаешь, даже в такой ситуации я не могу пойти на прием с тем, с кем я хочу? После всего, что я пережила, да?» «Мы никогда не должны забывать о выгоде для рода, Света», не оборачиваясь, произнес Виктор. «Неважно, что мы чувствуем, род превыше всего». «Я ведь действительно там почти умерла», — еле слышно проговорила девушка. Сердце герцога не выдержало, и он обернулся и увидел слезы на лице сестры. Сколько лет она уже не плакала. Она всегда хотела быть сильной, быть достойной своих предков анжуйских Захаровых. «Свет, ну, свет!» — растерянно пробормотал герцог, обняв ее за плечи. «Пожалуйста, Вить!» — вдовила она. «Я не хочу идти на этот прием с тем, кого ты выберешь. Не сейчас. Мне нужно время». Виктор сжал губы в ниточку. «Ну да». Такая света уж точно не сможет показать на приеме мощь и несломленность анжуйских Захаровых. «Все для рода верно», — убеждал сам себя герцог. «Разбитости, потеря веры уж точно не пойдут на пользу рода». «Точно, я смогу объяснить старшим». «Не пойдешь с кем-кого я выберу», — усмехнулся Виктор. «А если я выберу Белозерова, тоже откажешь в моей просьбе». «Что ты сказал? Что они сделали?» Срывая глотку, орал в своем кабинете глава рода Измайловых, молодой граф Полк. У него едва пена изо рта не пошла от новых вестей. Они перебили охрану и подожгли наш торговый центр. Сдержанно повторил глава службы безопасности Измайловых, высокий широкоплечий мужчина Артур Иванчук. «О боги!» Измученно пробормотал Ярополк, рухнув обратно в свое кресло. «Сперва наша основная база, теперь это! Они что, пытаются оставить нас без денег?» «Боюсь, ваше сиятельство, они пытаются растянуть нашу охрану», — серьезным голосом произнес Артур. «После нападения на базу мы отправили туда подкрепление, а также увеличили охрану на других объектах». «Но даже так они смогли поджечь наш ТЦ!» — поморщился граф. «Что с дядей Филиппом?» Он и его старший сын погибли при защите торгового центра. Приношу свои соболезнования, ваше сиятельство. «Оставь их при себе», — сквозь зубы процедил молодой граф. «За эту ночь уже померли два моих дитяка и два кузена. А ведь мы обредили дядек в достойные артефакты, чтобы они могли хотя бы сдержать эту тварь до прихода подкрепления. Прошу прощения, ваше сиятельство», — склонил голову Артур. «Моя вина». «Не извиняйся. Если бы все были как ты, всего бы этого не произошло». «Проклятье. Почему у нас только один боец пятого ранга, а? Почему оба моих гребаных дядьки, два гребаных спасителя, не смогли ничего противопоставить этой твари и пр***ли артефакты, а? Дерьмо. Что теперь делать, Артур? Я не могу отпустить тебя. Ты сильнейший из наших вассалов. Ты должен охранять усадьбу». Касаемо, этого, ваше сиятельство, я взял на себя смелость и отдал приказ о подготовке тайного отступления. Вам и вашей семье нужно уходить. И я почти уверен, что следующий свой удар враг нанесет по усадьбе». «Что?» — опешил граф. «Бежать, поджав хвост? Из своего дома? И от кого, Артур? Всего лишь от двух каких-то задрипанцев?» «При всем уважении, господин, вы не хуже меня знаете, сколько бед нам доставили эти двое». К тому же, если мы учитываем, что за человеком в маске стоит царевич Евгений, мы не можем говорить, что их всего двое. Прошу вас, мой господин, уходите. Я встречу врага рода Измайловых. Если удача будет, на моей стороне сокрушу его. А если нет, мой помощник Егор почти закончил свое расследование. Вот-вот он даст вам результат. Мы получим подтверждение того, что Кузьмин спрятал своих детей у своего отставного командира. Он не препятствие для рода Измайловых. Вы сможете сокрушить его, захватить детей Кузьмина и выманить его. «Да что там до Кузьмина? Он мелочь по сравнению с отродим в маске! Тварь! Ненавижу!» Взбеленившийся граф начал стучать кулаком по столу. «Прошу вас, дослушайте меня, господин!» «Да, говори уже!» «Я немного изучил нашего врага, и могу судить, что если вы плените детей Кузьмина, зеркальная маска не оставит своего товарища. Он явится вместе с ним, а вы подготовите ловушку. Увы, как это не прискорбно силу рода, может не хватить. Но вы можете позвать на помощь других членов фракции царевича Дмитрия, а может, попросить помощи у самого царевича. Ты прав, неожиданно успокоившись, произнес молодой граф. Звать союзников слишком рано значит покрыть себя позором, да и звать просто так, плодить долг на ровном месте. Но если мы будем уверены, что один из приближенных царевича Евгения, гад в маске, объявивший войну фракции его высочества царевича Дмитрия, и он точно придет в нашу ловушку, это может сыграть на руку. По сути, мы приведем его в лапы его высочества. Его высочество поймает его и будет пытать, выведывая секреты Евгения. Рот Измайловых будет ждать благодарность. Род Измайловых восстанет из пепла, будто Феникс. Ты гений, Артур. «Тогда я все оставлю на тебя!» Поднявшись, он подошел к верному вассалу и положил ему руку на плечо. «Для меня честь служить роду Измайловых», — проговорил Артур, склонив голову. Сидя на заднем сиденье старенького Мерседеса, я отчетливо ощутил жажду убийства. Кусты чуть впереди по трассе явно желают меня убить. Точнее, те, кто прячется в этих кустах. Я отправил мысленный импульс зверюги. Люди в засаде вспыхнули точно факелы. Однако моя лисица не успевала вернуться, чтобы пресечь угрозу с другой стороны. На противоположной обочине еще засада. Щит! во все горло закричал я. Антон понял меня с одного слова. Он знал, что делать в такой ситуации. Выставив в открытое окно руку, он активировал трофейный браслет-оруженосец, призвав трофейный же щит. Тот самый, которым орудовал Минотавр из рода Измайловых. Да, сегодня мы собрали немало трофеев. При том, что времени копаться, собирая драгоценности, у нас особо не было. Все-таки даже для меня слишком круто сражаться одному со всей гвардией Измайловых, если бы все их бойцы собрались в одном месте. Хотя столь сложно было для меня на начало вечера. Сейчас же у Измайловых осталось ощутимо меньше бойцов. Ну и сам я подустал. «Надеюсь, наш план растянуть оборону врага сработал, и теперь мы можем поставить жирную точку в этой войне прямо в усадьбе графского рода». Магические техники врезались в артефактный щит, прикрывающий бок автомобиля. Мерседес пошел юзом. «Я бывший таксист, твари!» — выкрикнул Виталий во все горло, выравнивая машину. «Вот кто сегодня, наверное, больше всех адреналина схватил». Фаина Максимовна успела долететь сюда до очередной засады и превратила там всех врагов в кебаб. Я прекрасно понимал, что серьезных бойцов в такие засады не отправят. Измайловы явно пытаются выиграть время, укрепляя оборону усадьбы. того и жертвуют своими пешками. Щит за окном машины исчез и вернулся в браслет своего нового владельца. В этом мире существует способ вскрывать чужие украшения ржуносцы и принудительно перенастраивать их на нового владельца. Как это делается, честно, без понятия. Тайна, которую скрывают умельцы. Но тут два варианта. Либо специальные артефакты, либо специальные метки. Встречаются вполне себе не боевые метки. И даже не целительские, а те, что можно назвать бытовыми. Например, помогающие своему хозяину заниматься алхимией или артефакторикой. Правда, такие метки — редкость. Как раз через Тимура можно найти того, кто вскроет чужого оруженосца. Но чем качественнее оруженосец, тем сложнее будет его вскрыть. Контакт Тимура точно не сможет взломать защиту большинства родовых оруженосцев. Но мне не нужна сторонняя помощь. Комплекс умений проклятий пространства и времени — решение половины моих проблем. Правда, вскрыть наруч графа Праксина, бывшего коменданта корпуса, я до сих пор не сумел. Но родовые оруженосцы представителей боковых ветвей рода Измайловых мне поддались, не говоря уже об оруженосцах куда более мелкой шушеры. Так что да, удобно это собирать трофеи, когда снимаешь с врага лишь браслет или кольцо, в редком случае наруч, а внутри этой безделицы находится куча ценных тяжелых боевых артефактов. Живот скрутило. Я поморщился от боли и закинул в рот еще горсть чипсов восстановления. Почувствовав прилив энергии, тут же часть ее направил зверюге, уже занявшей место под моим сердечком. Внутри меня она восстанавливается быстрее. Другую же часть послал восполнить собственное сосредоточение. И крохи энергии шли на то, чтобы с помощью семейного дара подлечить собственное брюхо. Да уж, нелегкая эта работа, столько воевать. Вот бы мне сосредоточение таких же грандиозных объемов, как в прошлой жизни. Тогда бы не пришлось чипсы всю ночь жрать. Хотя тогда мне хватило бы и взмаха руки, чтобы стереть Измайловых в порошок. На переднем сиденье хрумкал чипсами Антон. На сражении он тратил энергии куда меньше, чем я, так как я всегда держу его в тылу и лишний раз не рискую единственным вассалом. Оттого и живот его пока справлялся с чипсами». Я хлебнул кваса. Не пиво, конечно, но тоже хорошо подходит к чипсам восстановления. А быть даже немного пьяненьким на задании, когда от меня зависит жизнь других, совсем не хочется. «Удивительная штука эти ваши чипсы», — в которой раз за вечер проговорил Антон. «Век бы их не жрал, будь моя воля», — проворчал я, потирая живот. Боль ушла. А «Мне нравится, господин, гораздо лучше обычных». «Вот и пойдешь сырье добывать в аномалии, когда с Измайловыми разберемся». «С радостью, господин!» — козырнул Антон. Я же задумался, сможет ли он один вожак закрыть без особых напрягов для своего здоровья. Антон постепенно становится сильнее. метка ведь кормится не только с монстров, но и с убитых людей. Плюс я своего вассала трофейными артефактами обвешиваю будто елку. Может и правда сможет вожаков чистить». А то со всеми этими походами по аномалиям и войнами сердечек монстров не напасешься. А ведь еще и зарабатывать на них хочется. «Господин, подъезжаем!» Виталий отвлек меня от размышлений. Мой первый слуга высадил нас на обочине трассы и рванул прочь, подальше от битвы. Он неодаренный, а его жизнь мне слишком дорога, чтобы впустую рисковать. Как и договаривались, хлопнул я по плечом тона и пошел вперед через лесок. Я растворился в мире и прислушался к своим ощущениям. Хм, а вот и жажда убийства. Было бы странно, если бы люди, которых посадили охранять подступы к усадьбе от страшного врага в маске, убившего кучу их товарищей, не испытывали бы жажда убийства. А вот жажды крови ни от кого из них не сходит. Я зашел к ним сзади. Шесть человек в черных одеждах и со скрытыми лицами. Парочка довольно щуплых. И энергетический фон у них такой... М, свежий. Совсем еще молодые ребятки. Я положил ладони на голову двум бойцам и мгновенно влил в них семейный дар. Рывок вперед и та же самая участь ждала еще двоих, не успевших даже среагировать. Последний навел на меня автомат, но выстрелить не успел. Я отправил его в нокаут коротким ударом, а потом приправил все семейным даром. «Да, я сделал умение целебный сон на базе своего семейного дара. Нет, я не проникся всепрощением и прочей ересью. Просто мы тут не на уничтожение воюем. К чему мне убивать тех, кто ничего не может мне сделать и не угрожает моим товарищам? К тому же тех, кто не испытывает жажду крови. Ребята проваляются в магической отключке несколько часов и пропустят все веселье. С этими мыслями я обезвредил еще одну засаду». А вот третью... Там были одаренные, и двое из них хотели меня разорвать на кусочки. Так что, вынырнув из невидимости, я сразу прикончил двоих, тех, что были сильнее других. Тут же метнул обе артефактные арматурины в двух других. Рванул вперед и пробил грудину третьему. «Все засады ликвидированы», — сообщил я Антону через микрогарнитуру. «Путь к усадьбе свободен».